Литрес Чтец представляет Елизавета Соболянская «Гнездо для залетной птички» Пролог Аделара дерамара Быстрым скользящим шагом Шел по темной улице и настроение у него было самое великолепное. Даже легкий дождь не смог его испортить. Вылазка в особняк каретийского посла удалась. На груди под камзолом едва слышно шуршали выдернутые из тайника письма. До его столичного особняка оставалось не более сотни шагов, и тут ему под ноги свалилось нечто, жалобно постанывая. Деламара приготовил дагу и осторожно склонился над непонятным комком. Девчонка, грязная, мокрая, пахнущая перьями и дождем. Застонала, дернулась, что-то прошептала. Шпион королевы не вслушивался. Благодаря остановке он ощутил сильную ментальную вспышку чуть впереди. Раздражение ночью в аристократическом квартале. Полежи тихо девочка, разберусь с тобой позже шепнул делл роняя на скрюченное тело монету. Если девчонка дернется, он услышит звон. Один шаг в сторону тяжелая шпага и маленькое заклинание за решетку соседнего сада. На взрыв непечатных слов, Дон удовлетворенно кивнул. Как он и думал, за решеткой притаилась засада. Заклинание расслабления из арсенала лекарей сработало как надо. Легкая, безвредное, просачивается через любые щиты. Однако зацепило, похоже, не всех. Двое головорезов с криком прорвались через иллюзию решетки и, подняв тяжелые палаши, ринулись навстречу благородному дону. Аделардо поморщился. Судя по некоторым деталям, напасть на него собирались отпетые головорезы из Гордунии, тайного общества, именовавших себя орденом павших рыцарей. На деле это была довольно организованная банда, бравшая заказы на устранение неугодных. Кому это он успел так насолить? Дон огляделся, выбирая кусок мостовой поровнее. Фихтовать в темноте не выйдет, а вдвоем эти типы быстро наколют его на клинки. Можно было убежать, но не факт, что бандиты, поджидавшие его в чужом саду, не ринутся следом. И как на грех зажечь светлячок он тоже не может. Резерв на нуле. Очень уж затейливая защита стояла на кабинете посла. Додумать Дон не успел. За его спиной вдруг начал разгораться свет. Аделардо коротко глянул назад. Девчонка держала в дрожащих ладонях световой шар размером с крупный апельсин. Нищенко маг Странно». Но этот свет отвлек бандитов, и Дыл шагнул вперед, коротким ударом протыкая ближайшего, подставляя Дагу тому, что бежал следом. Пара хрипов и два тела на брусчатке. Но наклоняться к ним Дон не спешил. За решеткой сада он ощущал еще троих. Ладно, им досталось заклинанием, но удар был слабым. «Он не успел восстановиться. Значит, еще один стоит и ждет, когда он подойдет ближе». «Ну уж нет!» Дон отступил назад и громко сказал девчонке. «Идем со мной. Здесь скоро будут силы. Я уже вызвал патруль». Из-за решетки плеснула недоверчивая осторожностью. Аделарда, не глядя, поднял нищенку, удивляясь тому, какая она легкая, убедился, что стоит на ногах, и сразу потянул ее за собой. Недоумение за решеткой сменилось опаской. Дон не выпустил из рук шпагу. Проверять и обыскивать тела тоже не стал. Быстрым шагом, прислушиваясь к звукам за спиной, дошел до зачарованной калитки своего собственного сада. Щелкнул пальцами, подтверждая допуск, и втянул в девушку под защиту домашних щитов. Вот теперь можно было чуть-чуть выдохнуть. Дол продолжал идти к задней двери. За ней была кухня, а значит теплоида. Как-то он сильно устал сегодня. Мелочь в чем-то грязно-коричневом молча тащилась за ним. Войдя в кухню, мужчина толкнул нищенку на табурет. ⁇ Сиди тут, Есть хочешь? ⁇ Она пискнула и закивала. Дон подошел к утопленному в бок печи ящику с металлической дверцей. Открыл, заглянул и довольно усмехнулся. Слуги оставили для него горячее рагу и большой кувшин легкого вина с пряностями. Выставив все на стол, Дон, не чинясь, нашел хлеб, сыр, тарелки, ложки и кружки. Все самое простое, добротное и предназначенное вот для таких ночных перекусов. Держи. Дэл плюхнул в миску изрядную порцию еды, плеснул в кружку вина, подумал, оценил тонкие запястья и почти прозрачные пальцы девчонки и разбавил глинтвейн водой. «Ешь!» — скомандовал Дон, сел напротив и примерно после четвертой ложки взглянул на девчонку. Она ела очень аккуратно, отламывала крохотные кусочки хлеба, бережно собирала губами мясо и овощи. Оказывается, у нее рыжие волосы, бледное лицо с острым подбородком и серые глаза с длиннющими ресницами. Дон сам не понял, на что загляделся, но тут в дверях мелькнул магический огонек. На пороге, сдерживая зевок, стояла Изабелла, подкидывая на ладони светящийся шарик. «Доброй ночи», — сказала она ровным тоном. «С добычей», — уточнила, кивнув на нищенку. «Доброй ночи». Аделардо улыбнулся и отхлебнул вина. Голова почему-то кружилась. Наверное, резерв ушел в минус. Между тем статная Донна неслышно вошла в просторную кухню, походя повела рукой над макушкой нищенки, поморщилась, подобралась к мужу и, запустив сканирующее заклинание, зашипела сквозь зубы. Три дырки! Дарю, ты с ума сошел! Дона Деларда откинулся на стену и блаженно прикрыл глаза. Три ранения это плохо, однако он дома, это хорошо. Балла позаботится обо всем. Он уверен. Только вот эта девчонка. Бель, уложи девчонку спать! Завтра разберусь». «Молчи уж, сделаю все», — фыркнула жена. И это было последнее, что мужчина услышал.